Глава двадцать В Мандео было жарко. Теплый воздух, вырывавшийся из дефлектора на приборной панели, имел горьковатый маслянистый запах. Астрид закрыла дефлектор и опустила стекла, а Фрэнк дернул рычаг и включил вторую передачу, чтобы преодолеть холм. Где-то в железных недрах машины заскрежетали шестерни. По крайней мере, в новой теории случившегося все шестерни вращались как надо. Астрид излагала факты один за другим. Фрэнк слушал, не сводя глаз с дороги. Факт. Виктор Лич видел заявку на разрешение застройки рядом с Нидлсай. Факт. Он ходил осматривать пробную траншею за день до своей смерти. Факт. На следующий день его нашли мертвым, утонувшим под пирсом. Скрежет становился громче. Забравшись на холм, Фрэнк переключил передачу. Спидометр показывал 50 миль в час. Достаточно, чтобы вызвать вибрацию в обшивке дверцы со стороны водителя. «Значит, есть связь с мистра Линдестрис», — сказал Астрид. «Нам нужно...» «Пятьдесят пять миль в час! Дребезжание стало громче!» «Подожди!» — Фрэнк потянулся к дверце. Достал пустую банку из-под газировки, смял ее и аккуратно положил назад в карман на дверце, где уже лежали старые газеты. Шум стих. Впрочем, тут же раздался стук из бардачка. «А, это мои дорожные леденцы!» Фрэнк наклонился, положив одну руку на руль и открыл бардачок. Вытащил круглую банку с конфетами. Стук прекратился. «Хочешь?» «Спасибо!» Астрид взяла леденец. Затем протянула другой Фрэнку. В бардачке лежала книга «Как получать от жизни все» Гэбрила Трантера, подписанная им на вечеринке по случаю открытия регаты. Астрид вытащила томик из бардачка и посмотрела на фотографию на обложке. Фрэнк угадал ее мысли. «Не знаю, о чем ты думаешь, лучше забудь. Трантер никогда бы не стал участвовать в такой авантюре». «Почему ты так уверен, Фрэнк?» Он сбросил скорость. «Но он уже очень богат, местный герой. На данном этапе карьеры ему хитрить незачем. У него и так есть все, чего душа пожелает». Но заявку подавала компания «Мистра Industries, «Огромная компания, Астрид. Он никак не может знать, чем занимается каждый сотрудник в его фирме». «Хорошо, Фрэнк. Посмотрим, что думают другие». Анабель стояла у буфета, и над кружкой в ее руке поднимался пар. «Я Габриэле Трантере даже не слышала». Она швырнула чайный пакетик в мусорное ведро. «Кто это?» Взяв автобиографию Трантера, которую принес из машины, Фрэнк протянул ее Анабель. «Вот, Гэбриэл Трантер», — сказал он с нажимом. Анабель покосилась на фотографию. «Впервые вижу». Фрэнк закатил глаза. «Хорошо бы тебе ее прочитать, Анабель. На самом деле...» — он положил книгу на буфет. Ее должен прочесть каждый». Он как Джефф Безос с острова Уайт. Кабир сидел около Мольберта и ложкой ковырял тайскую лапшу с карри, купленную по рекомендации Астрид, благодаря которой в комнате витал легкий аромат лимонграсса. «А кто такой Джефф Безос?» — спросила Анабель. «Амазон», — сказала Астрид. «Лысый такой», — уточнил Фрэнк. Анабель покачала головой. «Хочет всех отправить в космос», — добавил Кабир. «Давайте я просто признаю, что ни о ком из них не слышала», — сдалась Анабель. «Сэкономим время?» «Вопрос в том», — Кабир постучал ложкой по нижней губе, «стал бы настолько влиятельный и богатый человек, которому есть что терять, ввязываться в историю с убийством». «Я так сказал Астрид в машине», — согласился Фрэнк. «У Трантера много компаний», — продолжил Кабир. «Он, вероятно, и не в курсе всего, что в них происходит». «Снова», — сказал Фрэнк. «Так я и говорил в машине. Возможно, он даже не знает об этом разрешении на строительство». «Ну да, невинная овечка», — хмыкнула Анабель. Фрэнк возмущенно тряхнул головой. «Овечка, ха!» Затем он целую минуту молчал. Верный признак того, что он дуется. Астрид и Фрэнк уже ввели всех в курс дела, за исключением Рен, которая так и не появилась. Остальные радовались, что расследование стало продвигаться. После неудачной вылазки в Нидлса и выговора от капитана Порта они практически потеряли надежду. Теперь же появились новые улики и зацепки, например, связь с Мистрали Индастрис. Казалось, вот-вот всплывут и другие интригующие детали. «Знаете, а ведь когда я столкнулась с Габриэлом Трантером на вечеринке, он пригласил меня выйти под парусом». «Да ладно!» Рэнк подпрыгнул в кресле. «Ты об этом не упоминала!» «Прости», — с невинным видом сказала Астрид. «И ты собираешься принять приглашение?» Три пары глаз неотрывно смотрели на нее. Послышался хруст гравия под чьей-то тяжелой поступью. Кабир, сидевший ближе всех к двери, выглянул наружу. «Приготовьтесь, это Ригби». Все поспешили занять позиции. Кабир и Анабель взяли кисти и подвинули стулья к мольбертам. Астрид достала из сумки альбом для рисования. Фрэнк порылся в ящике и нашел блокнот и ручку. Он упал в кресло как раз в тот момент, когда в дверном проеме показалась голова мистера Ригби. «Ах, как отрадно видеть моих замечательных художников, погруженных в работу!» «А, мистер Ригби!» Аннабель притворилась удивленной. «Это вы?» «Извините, я ненадолго!» Он вошел в полутемную комнату. «Знаете, сегодня прекрасная погода. Не хотите порисовать на улице на Пленере?» «Как говорят во Франции!» — Нет, нам и здесь хорошо, — сказал Фрэнк, увлеченно, наводя ручкой по блокноту. Остальные сосредоточились на своих рисунках, на Ригби даже не взглянули, ждали, когда он, наконец, уйдет. Что ж, не буду мешать потоку вдохновения. Он отступил было назад, но затем положил руку на дверной косяк и снова перешагнул через порог. Кабир искусно замаскировал разочарованный стон кашлем. — Происшествие с садовником просто ужасное, вам не кажется? — спросил управляющий. Никто не ответил. Все склонились над работой, а Астрид начала рисовать Анабель. Потом Фрэнк нарушил молчание. «Ничего не поделаешь, такое иногда случается». «Ну, не то чтобы часто, если говорить откровенно», — сказал мистер Ригби. «Я, например, никогда раньше не слышал, чтобы молния ударила в человека». «По статистике, попасть в зубы акулы вероятность больше», — сказал Фрэнк. «Вот почему». Остальные повернулись к нему. «Впрочем, это неважно». И он продолжил водить ручкой в блокноте. «Ладно». Мистер Ригби хлопнул в ладоши. Я вас, пожалуй, оставлю. Когда он сделал несколько шагов по гравийной дорожке, Кабир закрыл дверь и повернулся к Астрид. Ты должна отправиться в плавание с Трантером. Да, Астрид, поддержала Анабель. Карпы дем! Карпы, дем! Фрэнк выглядел озадаченным. Карпы едим! Нет, Фрэнк, ответила Анабель. Это значит, лови момент. Она повернулась к Астрид, молитвенно сложив ладони. «Ты просто обязана согласиться!» Астрид видела нетерпение на их лицах. «Хорошо так и быть, но он такой нелепый!» Фрэнк пробормотал что-то вроде «ты и сама не образец для подражания, милая». Астрид сделала вид, что не слышит. «Не знаю, смогу ли хотя бы притвориться, что он мне нравится». «Тем не менее», — сказал Кабир, «нам нужно выяснить, почему в заявке указана мистер Али Астрид вздохнула. Кабир, конечно, был прав. «Можно взять с собой устройство для прослушивания?» сказала Анабель. «Прослушку? И где нам ее взять?» спросил Фрэнк. «Понятия не имею», — ответила Анабель. «Хорошо, я приму приглашение Трантера», — заявила Астрид. «Вы счастливы?» Они были счастливы. Даже очень. Особенно Фрэнк, который предложил пойти с Астрид. Она тактично намекнула, что мысль не слишком хорошая. Фрэнк предпринял последнюю попытку, пообещав вести себя тише воды ниже травы, мол, посижу молча в укромном уголке, Однако Астрид не поддалась на уговоры. Вытянуть из странтер информацию будет проще, если они останутся наедине. Следующие десять минут члены клуба обсуждали, что и как должна спросить Астрид. Нужно было соблюдать осторожность. Она были Кабир ясно это понимали. Фрэнк хранил молчание. Он уныло сидел в кресле, понурив голову. Второй раз он упускал возможность встретить своего бизнес-кумира. Астрид закончила свой набросок и попрощалась. Остаток дня она собиралась потратить на отчет о картинах Нидлсай. Она села на свободную скамейку в саду и достала телефон. Найдя сообщение от Трантера, которое оставила без ответа, она скопировала номер и дождалась гудков. Ее взгляд упал на особняк за изгородью. Видеть она могла только дымоход и сверкающий на солнце молнии отвод. Еще один ясный день. Уже неделю после грозы стояла солнечная погода. Возможно, прогулка на яхте окажется даже приятной. После нескольких гудков включилось сообщение автоответчика. «Это Габриэль. Очень жаль, но я не могу ответить на ваш звонок». Голос такой слащевый, что прилипал к уху. «Оставьте сообщение, я скоро вам перезвоню». Астрид напомнила про знакомство на вечеринке, извинилась за то, что не ответила на сообщение и сказала, что ей хотелось бы отправиться на прогулку под парусом, если предложение еще в силе. Быстро добавила «до скорого». «Должно сработать. Дорегата осталось не так много времени». Хорошо бы она сыграла им на руку. Девушка спрятала телефон в рюкзак и направилась через сад к автостоянке. Когда она отстегивала свой велосипед от перил, к ней приблизилась Рен. «Привет, Астрид, уже уходишь?» В ее голосе слышалось разочарование. «Да, пора бежать, извини, хотя...» Астрид понизила голос. «История получила развитие, остальные тебе все расскажут». «О, прекрасно!» Промурлыкала Рен, направляясь в сторону флигеля. Краем глаза Астрид заметила минивэн отца Рен, тот сверлил ее взглядом. Она покатила велосипед к выходу и дошла до середины парковки, когда мужчина отстегнул ремень безопасности и вышел из машины. Не было никакого сомнения, что это отец Рен, похожее лицо в форме сердца, длинные темные волосы с пробором по центру, зачесанные назад и убранные в хвост с серебряной заколкой. Он быстро пошел в сторону Астрид, поджатые губы демонстрировали решительность. Астрид остановилась, подождала, пока он приблизится и весело произнесла. «Привет, я Астрид». «Я знаю, кто вы», — сказал он. Акцент был такой же, как у Рен, хотя в тоне чувствовалась натянутость. «Уж я-то знаю, кто вы». Он сделал паузу, явно пытаясь сдержать гнев. «Рен все о вас рассказала, как вы давали ей советы по поводу картин». «Верно. У нее настоящий талант. Вам так не кажется?» Она увидела, как костяшки его пальцев побелели над серебряными кольцами в виде змей. Он сунул руки в карман, и словно для них обоих было лучше, чтобы они остались там. «Да, она одаренная. И я это знаю, потому что с ней живу». Он шаркнул ботинком по гравию. — А вы — нет. — Вы правы. Тем не менее, я уверена, что растрачивать ее талант попусту как минимум жаль. Вы намекаете, что ей надо поступать в художественный колледж в Лондоне, верно? — Да, верно. Он слегка оскалился. Из садов все еще выходили люди. Стрит радовалась, что они с отцом Рен не наедине. — В колледж она не поедет. — Почему? — Послушайте, — он покачал головой. — Я вам ничего объяснять не обязан. Я ее отец и знаю, что для нее лучше. — Вы уверены? — Да, уверен. Он отступил на несколько шагов, грозя и пальцем. «А вам лучше заняться своими делами!» Затем он развернулся на каблуках и пошел обратно к машине. Астрид заметила под задним стеклом квадратную табличку с надписью «Частные перевозки». Он, видимо, работал в службе такси. «Бип!» «Трантер». «Привет, Астрид. Да, поехали завтра. В 17 часов погода лучше всего. Устроит?» «Астрид. Да, отлично. Куда мне приехать?» «Трантер. Яхта стоит в Каусе. Пришлю за тобой водителя в Ярмут в 16.30». «Астрид, хорошо, в 16.30 буду...» «Лучше держаться подальше от Джима», — подумал Астрид, «и от его кабинета». «У кассы парома, что взять с собой?» Трантер, только себя, Астрид, на яхте все есть. И не бери телефон, давай устроим цифровой детокс. Просто насладимся плаванием». Она ответила смайликом в виде большого пальца вверх, отложила телефон, а через минуту пришло еще одно сообщение. Трантер, почему ты так долго принимала решение?» Астрид замерла. «Как ему ответить, что кто-то из сотрудников его компании выкопал яму на чужом участке и что Астрид хочет выведать в курсе или Трантер? Девушка начала печатать. «Астрид. Я подумала, не каждый день выпадает возможность покататься на яхте, участвующей в регате». Ответ пришел почти сразу. Трантер, Этот день ты не забудешь. Увидимся завтра». Итак, о встрече с Трантером она договорилась. Астрид села на велосипед и поехала к себе.